глава 14 сидя на полу ворожейной я принимала и без того очевидный факт я лишилась поддержки не желаю быть следующей жертвой в твоей ссоре с металлами фыркнул нериус воровщик софос был отличным парнем хмурился долговязый фокус мягкотелым но умным во всяком случае он не стоил 10 баллов скривил рот нериус после чего отправился в секцию с клинковым оружием забрав с собой фокуса. «Прости их, они не это имели в виду», тяжело выдохнул Зефир. «Нет, именно это, и они правы», прикусила нижнюю губу я. Глядя в сторону вошедших в оружейную металлов, спасших меня от ярости свинца несколькими минутами ранее, я изо всех сил старалась не заплакать. Наверное, на мое неустойчивое эмоциональное состояние до сих пор здорово влияло ранение, так как даже в самых суровых жизненных ситуациях «Слёзы были мне неприсущи. Они неправы. И я не считаю, что Софас погиб по твоей вине», продолжил Зефир. «Но тебе, как и остальным, будет безопаснее держаться от меня подальше, если хочешь протянуть подольше». «Прости, честно прости», встряхнул плечами Зефир, после чего отправился вслед за своими товарищами, оставив меня посреди оружейной в совершенно подавленном состоянии. «Отныне я легкая мишень, которую может убить любой желающий». Такова цена десяти баллов, которые мне не понадобятся, так как теперь я наверняка не доживу до конца этого месяца. Из гнетущих мыслей меня выдернула Скарлет, внезапно возникшая прямо передо мной. Что ж, хоть кто-то меня услышал! Странно хмыкнула бритоголовая, остановившись в шаге от меня, после чего я непонимающе на нее уставилась, явно ощущая недомогание во всем теле и ноющий вихрь внизу живота. Эти идиоты заранее всем продемонстрировали свои навыки и оружие. Совершенно не услышав моих слов о том, что главный поединок состоится только сегодня. Ты настоящая темная лошадка, на которую теперь будут ставить все в Кархаре. И вы? Отойдем в сторону, осмотревшись, предложила Скарлет, словив на себя взгляд платины. Зайдя в пустующую секцию с силками, Скарлет облокотилась о стол, скрестив руки на груди, и воткнулась в меня своим холодным, черноглазым взглядом. Вы о чем-то хотите со мной поговорить? Я помогу тебе. Что? Я помогу тебе взамен на обещание, что мои силы не пропадут даром. И обращайся ко мне на ты, я не старуха. Зачем тебе это? Понимаю, бесплатный сыр только в мышеловке, верно? Но у тебя есть реальные шансы на победу, и в моих силах помочь тебе в этом. Что ж, тогда я обещаю. Хорошо. Положительно кивнула Бритоголовая. Как я уже сказала, бесплатный сыр только в мышеловке. «Ты в этом могла убедиться сегодня. Ведь ты не самостоятельно догадалась о прямом попадании в сердце». Приняв мое молчание за подтверждение, Скарлетт продолжила. «Принятое тобой решение стоило жизни одного из твоих союзников и доверия остальных. Теперь ты сама за себя, и против тебя минимум один из металлов. Хотя я сомневаюсь в том, что Ртуть не захочет присоединиться к своему ухажёру. Ты умудрилась продержаться в руднике два с половиной дня». «Осталось еще двадцать восемь. Во время обеда сядь шарлоты которая спасла тебя ночью от нападения, и с Пилар, которой ты помогла заработать сегодня 10 баллов. Откуда ты знаешь про покушение? Девушки слишком много болтали об этом, когда ты оказалась по ту сторону зала. Мой тебе совет — вырви главенство в казарме и сделай это грубой силой, если хочешь исключить малейшие вибрации в свою сторону. После сегодняшнего поединка со свинцом Все начнут считать тебя не только сильным бойцом, но и серьезным противником, от которого следует избавиться прежде, чем он избавится от кого-нибудь из них. Ставь на место выскочек, внушая окружающим страх. Заключай союзы даже с самыми слабыми участниками. Не ходи по руднику в одиночку и остерегайся металлов. Их мысли потемки, их поступки тайна. Не заблудись в том, чего попросту нет». Скарлет намекала на дружелюбное отношение со стороны золота и Франции. Это было очевидно. Но если они предложат помощь, например, какое-нибудь лекарство, если ты воспользовалась им и до сих пор не умерла, значит, это не яд, расслабься. Я не советую тебе отстраняться от металлов с доброжелательными намерениями, ведь минуту назад я рассказала тебе о важности союзов. Просто слушай их. Слушать? Слушай слова, советы, приказы металлов. Но думай, прежде чем что-то делать по их указке. В ресталище вы будете врагами друг для друга, причём неравными. Так зачем тебе им помогать? Сама подумай. Ясно. А что с самим ресталищем? Ресталище — это труднопроходимая лесополоса с дикими хищниками и еще более дикими людьми. Тебе придется выживать там каждый день на протяжении одного месяца, параллельно сталкиваясь с другими участниками, которые обязательно попытаются тебя убить. И даже убьют, если ты позволишь им это сделать, дав слабину и не прикончив соперника первой. Но зачем это все? Это телешоу, которое будет выходить в эфир один раз в неделю с обзором ваших успехов в ресталище. Большая часть участников умирает на глазах у зрителей. Немногие выжившие становятся частью элитных войск Делениума, и лишь единицы обращаются в металл. Стать одной из металлов тебе не светит. Так что сосредоточься на выживании. То есть синтаи добровольно принимают в этом участие лишь для того, чтобы вступить в элитные войска Делиниума, или для того, чтобы стать металлом, что практически нереально? Для кантоновцев это единственный шанс вырваться из нищеты, чтобы потом всю оставшуюся жизнь купаться в роскоши и купать в ней своих близких. Или умереть. Или так... Тейсентая — это люди, которым не нужна жизнь в сточной канаве, так что они заранее готовы умереть. Вот только никто из них не учел некоторых факторов. Каких таких факторов? Поговорим об этом, когда доберемся до этого вопроса. Я прислушалась к совету Скарлет и во время обеда села возле Шарлоты и Пилар, которые явно были не против моей компании. Им либо мозгов не хватило, чтобы понять, что со мной дружить опасно, либо их устраивал тот факт, что все меня немного побаиваются из-за продемонстрированных мной острых спиц. От обеда в полном молчании я отдала Пилар стальную звездочку, распоровшую мою ладонь, вместо ее ножа, утерянного ей во время поединка со свинцом. Девушка была явно рада столь щедрому подарку. Однако Шарлотта заметила, что мне следовало бы оставить ценную вещицу при себе, так как я вполне отплатила пилар за потерянный нож, добыв для девушки 10 баллов, которые ей не светили. В словах Шарлоты был смысл, но мне не хотелось лишать тихой пилар возможности на самооборону, тем более я была уверена в том, что спиц мне вполне хватит. Вечером я решила не идти в душ из-за все еще не появившейся горячей воды, и это решение было верным, так как уже спустя минуту после того, как в душ зашла долговязая чеп, Она вылетела из него с диким воплем, страшно бронясь на то, что уронила свое полотенце в унитаз. Внезапно она набросилась на крохотную луну, которая прежде отобрала спальное место, и вырвала из ее рук полотенце с целью присвоить его себе. Это был мой шанс воспользоваться очередным советом Скарлетт. Поднявшись со своей койки, я подошла к высокой Чеп, тянущей низкую луну вверх за волосы, и громко произнесла. «Отпусти ее! «Что?!» Обернувшись ко мне, взревела девушка, уверенная в своем превосходстве надо мной. Остальные девушки сидели на своих койках, явно боясь попасть под раздачу гигантов. Я резко сорвала с нахалки полотенце Луны, которым она успела обмотаться, и, бросив его в лицо ошеломленной коротышки, схватила полуголую чеп за горло, ударила ее затылком шершавую стену, после чего резко прислонила спицы своей левой руки к ее желистой шее. Еще раз тронешь Луну или криво посмотришь на кого-то из моих союзников, проколю твою глотку насквозь. У тебя есть союзники? Ехидно улыбнулась Чеп. Я, громко прокричала со своей койки Шарлотта. И я, Приглушенно отозвалась откуда-то слева Пилар. Зачем же выдавать себя дуры? Попыталась засмеяться Чеп, но я еще плотнее прислонила спицы к её горлу, тем самым придавив ее смешок на корню. «Ни одной тебя есть оружие», — в ответ прохрипела она. «Но я одна могу воткнуть лезвие прямо тебе в сердце». Переведя спицы с шеи, ключица соперницы прорычала я, стараясь быть максимально убедительной. «И только я способна прокрутить им в твоей грудной клетке трижды, пока кровь не хлынет из твоей хрипящей гортани, как это было со свинцом. Понятно?» «Понятно», — неожиданно поспешно сдалась Чеп. Сжав ее шею еще сильнее, я, наконец, резко выпустила ее из своей хватки, позволив девушке согнуться из-за легкого удушья. «Для вас же будет лучше, если вы со мной поладите», — повернувшись к сидящим по своим койкам девушкам, заявил остальным голосом я, позволяя Чеп укутаться в простынь. «Посчитали, что результаты моих первых спарингов реальны? Мои реальные результаты вы могли лицезреть сегодня. Я — безжалостная машина убийств». В своём кантоне я косила таких, как вы, пачками за один раз и готова сейчас же избавиться ото всех вас разом, чтобы расчистить себе путь в пятидесятку. Если кто-то против моей позиции или хочет проверить меня в деле, как сегодня это сделал свинец, прошу, не стесняйтесь. Выпалила я и после красноречивого молчания, нависшего в казарме тугим полотном, продолжила. Советую со мной подружиться или хотя бы не раздражать меня своим дыханием, если хотите продержаться в руднике лишние пару суток. А пока живите с мыслью о том, что с вами по соседству находится единственная в своем роде девушка-пятикровка с весьма впечатляющими и хладнокровными навыками. Любой, кто осмелится доставить мне дискомфорт, уже спустя секунду будет лежать у моих ног с тремя дырками в сердце. Вот это да. Слышал бы меня, Эльфрик. Пятикровка с хладнокровными навыками — которая пачками косила людишек в кантоне АА. Максимум, на что я была способна, это врезать ниже пояса хулигану. А моими жертвами были барсуки и зайцы, которых я если и косила, то точно не пачками и точно не из жажды крови. Наведя на себя холодность, я медленно вернулась к своей постели и легла в нее, не переодеваясь, так как температура в казарме за прошедшие сутки упала едва ли не ниже нуля. Судя по реакции окружающих, мое выступление было и вправду весьма впечатляющим. Прежде еще никогда все так быстро не укладывались спать. Ты обеспечила мне Пелары Луни лучшую защиту за все время нашего пребывания в руднике. Ухмыльнулась спустившаяся ко мне сверху Шарлотта, стараясь говорить как можно более тихо. Теперь, пока ты жива, нас будут обходить стороной, если мы будем ходить вместе. Чокнутая пятикровка, сердитая амазонка и две тихони. Бойную команду ты собрала. С таким составом мы точно сдохнем. Точно. Сегодня ночью дежурю я, так что спи спокойно. В моих же интересах сохранить тебя в живых, пока ты на моей стороне.